Глава 11 Неожиданный поворот. Президент Соединенных Штатов Америки лежит на двуспальной кровати. В правой руке он держит пистолет. В четырех метрах от кровати, около камина, в неестественных позах валяются два агента. Оба одеты в черные костюмы и оба со следами укусов и царапин. У одного прострелена голова, он явно успел превратиться в зомби. Второй лежит с дыркой в подбородке. Пуля прошла голову на вылет, сильно разбрызгав стену мозгами. Застрелился, не желая превращаться. Медленно повернув голову в нашу сторону и оценив безразличным взглядом группу из шести спецназовцев, президент США, выражаясь на русском языке, сказал, «Матвей Григорьевич, я думал, вы про меня забыли. Если честно, я чуть с голоду не сдох». Увидев наши недоуменные лица, он захохотал. «Парни, ну и рожа у вас! Со смеха сдохнуть можно!» «Савелев, ты им что, не рассказал?» Первым, к кому вернулся дар речи, оказался Тарас. Обратившись к присутствующим в комнате, он спросил. «Что-то я понял ни хрена, какого хрена он на русском разговаривает». Скинув шлем, Матвей Савелев улыбнулся. «Знакомьтесь!» Российский агент внешней разведки и по совместительству президент Соединенных Штатов Америки. Спустя пару минут, когда удалось все прояснить, я спросил Савильева. И когда его завербовали? В девяносто девятом. 18 лет проталкивали на пост. И ради чего? Мир во всем мире. У нас только получаться начало. Гребанный апокалипсис. Матвей подошел к окну, посмотрел на улицу и продолжил. «Парни, давайте выбираться. Я все в более спокойной обстановке расскажу». К выходу дошли без происшествий. Зараженные попадались на пути, но идущий впереди Марченко с легкостью вышибал им мозги. Матвей еще наверху связался с Чарли Тейлором, и вертолет должен был прибыть с минуту на минуту. Покинув здание Белого дома и держа президента в центре группы, мы начали зачистку территории. Вертолет прилетел вовремя и плавно сел на газон. 15 секунд, и дверь захлопнулась. Через пару минут мы были высоко в воздухе. «Игнат, сейчас летим в аэропорт, посадим президента на самолет», — сказал Матвей в эфир. «Двое ребят полетят вместе с ним, до Индианаполиса. Там их встретят наши люди». Утвердительно кивнув, я посмотрел на президента США, сидящего в наушниках. «Возраст...» В 75 лет и несколько дней без пищи все-таки дают о себе знать, и ему требуется медицинская помощь. Президент находится на грани и готов потерять сознание в любой момент. Только прическа осталась неизменной. Когда самолет с президентом на борту поднялся в небо и скрылся в облаках, Савельев обратился ко всем присутствующим. «Ну что, парни, летим обратно в Россию. Чарли, ты с нами?» «А куда мне теперь?» «Конечно, с вами», — ответил он. Через пятнадцать минут, после старта первого самолета, мы заправили второй топливом и благополучно поднялись в небо. Впереди долгий перелет длиною в 9 часов. Бизнес-джет компании «Гольфстрим» гораздо больше и комфортнее предыдущего собрата, который доставил нас в Вашингтон. Самолет способен легко преодолеть 12 тысяч километров без дополнительной заправки. Удобные кресла-трансформеры, дорогой интерьер, раскладные столики. Я занял место напротив Чарли Тейлора и, вскрыв поек и пакет с соком, приступил к трапезе. Взяв с меня пример, остальные поступили точно так же. Я сразу заметил, что Тарас Марченко буквально проглатывает еду». Утрамбовав имеющиеся за четыре минуты, он убрал со стола и заговорил. «Матвей, ты обещал все рассказать, когда обстановка будет спокойнее. Сейчас все спокойно, так что начинай. Нам очень интересно». «Тарас, ты рот-то попридержи, повысив голос», — сказал Руслан Урвачев. «С полковником СБП ФСО разговариваешь». «Базаришь, Рвач», — вспылил Марченко. «Плохого я не говорил». «Человек кушает, а ты своими тупыми вопросами донимаешь», — не успокоился, — Урвачев. «Значит, тупыми, да?» — проречал Марченко, наливаясь краской. «Парни, не ссорьтесь, все нормально», — вмешался в зарождающийся словесный конфликт Савельев. «Сейчас поем, а затем все расскажу. Времени предостаточно, торопиться некуда». Глядя на старых приятелей, я улыбнулся. Маленькая словесная перепалка между Марченко и Урвачевым — будто вернуло на два года назад, во времена службы. Парни не изменились. Две противоположности. Сдержанный молчаливый Руслан и постоянно суетящийся, вечно болтающий Тарас. Они постоянно пререкались друг с другом и нередко доходило до драки. Но так было только в спокойной обстановке. Во время боя эти двое превращались в единый слаженный механизм. С Алексеем Смирновым Мы были таким же механизмом. Закончив кушать, Матвей убрал пустые упаковки в коробку, сложил столик и, настроив сиденье в положении полулежа, принял позу поудобнее. Убедившись, что все внимательно слушают, он начал рассказывать. Я слушал очень внимательно, при этом закрыв глаза и стараясь запомнить каждое слово. «Матвей Савельев!» Пришел служить в управление специального назначения службы безопасности президента, когда ему было 23 года. В 2000 году. До этого служил в ФСБ, но его перевели в ФСО по особым рекомендациям одного из командиров. Матвей тогда очень удивился. Крутого папочки и знаменитого дедушки у него не было. Обычный парень, не имеющий связей. В 35 Матвей стал командиром группы охраны президента и получил звание подполковника, а в 39 стал полковником. Тогда и сблизился с президентом, став его тенью. Очень умный и уникально быстрый полковник напомнил президенту самого себя в молодости. Он даже предложил Савельеву пост руководителя одной из серьезных контор, но тот отказался, сославшись на то, что пока не готов. Будущего кандидата в президенты США завербовали в 98 -м. И примерно в это время его карьера как бизнесмена поползла вверх. Савельев тогда совсем зеленый был и об этом узнал от других и гораздо позже. Медленно, но верно российские спецслужбы проталкивали наверх своего сотрудника. Агентурная сеть увеличивалась, количество завербованных агентов росло и позиция будущего президента укреплялась. В 2017 году российский кандидат-агент одержал победу в выборах. Это была почти честная победа, если не учитывать некоторые моменты. После победы оставалось найти причину, чтобы помирить два соперничающих государства. Но она нашлась сама собой. В конце 2017 года в декабре мир оказался на пороге ядерной войны. Потомственный тиран Северной Кореи окончательно выжил из ума и начал объявлять войну самым крупным странам мира. Первой державой оказалась США, затем Япония, потом Китай и Россия. И все бы ничего, всего лишь еще одна холодная война. Собираются саммиты, решается судьба Северной Кореи. Американцы начинают подтягивать к ее границам войска и бац! 31 декабря примерно в 2 часа ночи по Московскому зафиксирован пуск четырех ядерных ракет. Никто не ожидал такого от Северной Кореи. Вернее, не ожидали таких ядерных ракет. Они взлетели и тут же пропали. Засечь их не смог никто. Все давно привыкли к тому, что Корея разрабатывает ядерное оружие, и привыкли к тому, что их ракеты то не долетают до нужного места, то не взрываются, А тут такой сюрприз. Все качественно спланировано. И то, что корейцы показывали в СМИ, было отвлекающим маневром. Вот тут-то американцы вспотели, когда поняли, что остановить ракеты не получится, и даже хотели запустить встречные, но ситуацию спас факт, что американский лидер оказался по совместительству российским агентам, и ядерной войны удалось избежать. Использовав самую современную систему ПРО, Россия единственная смогла остановить ракеты и просто уронила их в океан. Конечно, в обезвреженном состоянии. На этом Россия не остановилась и при помощи электромагнитного подавления вывела из строя все северокорейское вооружение. Заключительным итогом стал пуск крылатой ракеты. Попав в статую Ким Ир Сена, Она разнесла ее на мелкие части. Статуя Ким Чен Ира также прекратила существовать. Такой акт стал вынужденной демонстрацией силы и сработал как надо. Корейцам повезло, потому что, будь у власти другой черный президент, после такой выходки американцы не оставили бы от Северной Кореи камня на камне. После всего случившегося Россия и Америка впервые за всю историю стали друзьями. Американский президент расформировал НАТО, и две сверхдержавы начали заниматься установлением мира во всем мире. В 21-м году им удалось прекратить все конфликты в восточных странах, в особенности в Сирии, Ираке, Ливии, Иране и Афганистане, остановить гражданскую войну в Европе и практически полностью уничтожить ИГИЛ и терроризм во всех его проявлениях. А затем наступил апокалипсис. На этом Матвей закончил рассказывать. — И все? — о детали, — спросил Тарас Марченко разочарованно. — Парни, я рассказал все, что мне известно. — Конечно, в общих чертах, — ответил Матвей. — Вы извините, но рассказчик из меня не самый лучший. Разложив кресло до конца, Матвей лег и закрыл глаза. — А теперь будьте добры, не тревожьте меня. Разбудите, когда подлетим к Санкт-Петербургу. Больше он не сказал ни слова. Я взял пример с Матвея, мимолетом бросив взгляд на давно спящего Чарли Тейлора. Только Тарас Марченко и Руслан Урбачев так и не уснули, потому что первый донимал второго впечатлениями до самого прилета в Питер. — Здравствуй, воин! — сказал тот же спутник без лица. Сон повторился вновь. — Только давай ты не будешь говорить загадками, — попросил я, слегка раздраженно. Связь крайне нестабильна и может оборваться в любой момент. Нужно более глубокое погружение, — сказал собеседник без лица. Я больше не буду тревожить тебя в такие слабые контакты. Можешь просыпаться. Да погоди, — ты крикнул я, но не успел ничего сделать и проснулся. Немного полежав, я открыл глаза и увидел, что Чарли Тейлор все еще спит. Похоже, вымотался мужик. «Пятнадцать минут, и мы в Питере», — сказал Матвей, заметив мое пробуждение. «Шухов, давай вашему балаболу язык укоротим?» За все время полета ни на минуту не замолчал. Марченко что-то рассказывал Руслану, но, услышав, что речь идет о нем, мгновенно заткнулся. «Как вы его терпите?» — продолжил Матвей. «Сам не спал и товарищу не дал». «Товарищ полковник, я же шепотом!» — попытался оправдаться Тарас. Поспишь тут, заговорил Руслан Урбачев. Марченко болтовней любого достанет. Тарас мгновенно стал красным, как помидор, и уже готов был взорваться, дабы пресечь зарождающуюся перепалку я заговорил. Парни, лучше взгляните на американца, спит, как младенец. Умотался, Тейлор, объяснил Матвей. В одиночку добыть вертолет задача не из легких, но ничего, скоро на базе отдохнет. — Кстати, о базе, — начал я. — Нас ожидают? — Да, — кивнул Матвей. — Уже связался. Как только прилетим, нас заберет высокоскоростной конвертоплан и доставит на одну из секретных баз. — Дай угадаю, база находится под землей, — спросил я. — Частично. Резервный командный пункт, замаскированный под элитный коттедж. Пятьдесят соток, сплошной бетонный забор, вертолетная площадка и прочее. «Ты бывал на таких», — объяснил Матвей. Пару раз доводилось. «Еще вопрос. Там кто-то из высшего руководства?» «Да», — снова кивнул Матвей. «Министр обороны Российской Федерации. Мне предстоит личная встреча для получения дальнейших указаний. Больше ничего неизвестно. Прилетим, узнаем». С министром обороны мне доводилось встречаться пару раз во времена службы ФСБ. Теперь на плечах министра лежит ответственность... За будущее страны, вернее того, что от нее осталось. Если, конечно, президент не вернется из убежища и не возьмет все в свои руки. Сели в Пулково примерно в 10 утра по московскому и вышли из самолета. В Питере, как всегда, либо дождь, либо снег прокомментировал непогоду Марченко по пути к конвертоплану. Летательный аппарат оказался последней разработки. На вооружение такие поставили чуть больше года назад. Машинка имеет два винта с изменяемым углом наклона, находящихся по бокам, каждый из которых приводился в движение отдельным двигателем. Такие конвертопланы могут развивать скорость до 500 км в час и нести на себе до 20 человек. Впервые в жизни лечу на нем. До нужного объекта летели 30 минут. Им оказался небольшой коттеджный поселок, расположенный в 200 километрах от Петербурга. Коттедж большого размера и имеет три подземных гаража. После посадки нас встретил полковник ФСБ, которого я раньше не встречал, поприветствовал нас, и он попросил следовать за ним. Пока шли к зданию, полковник ФСБ заговорил с Савельевым. «Матвей Григорьевич, поздравляю с успешно выполненным заданием. Надеюсь, обошлись без потерь». «Обижаете, Егор Афанасьевич», — ответил Матвей с легкой издевкой в голосе. «Сработали по высшему классу. С вами связались наши агенты?» «Да», — ответил полковник ФСБ. «Президент США успешно доставлен в Индианаполис и через несколько дней будет переправлен в Ковчег». «Матвей Григорьевич, пришла информация, что наш президент собирается покинуть убежище и вернуться в страну, поэтому министр обороны попросил посетить его как можно скорее». Направлюсь к нему практически сразу, безразлично ответил Матвей. Нас разместили в довольно просторной комнате, предназначенной для проживания шести человек. Савельев направился к министру, а мы начали обустраиваться. Впереди ожидает сауна с бассейном и вкусная еда. Министр обороны Шерстнев был назначен министром обороны около четырех лет назад после того, как прежнего министра по указу президента перевели на другую должность. С возложенными на него задачами он справлялся вполне нормально, но не лучше прежнего, поэтому не заработал хорошей репутации. Матвей Савельев был знаком с Шерстневым около 20 лет. Раньше им часто доводилось пересекаться на разных мероприятиях. Чаще всего Матвей выступал в роли охраны президента и держал периметр». До назначения на пост министр Шерстнев служил в армии около 20 лет. Но ему так и не удалось побывать в боевых действиях. Почти всю службу он пробыл штабным офицером, поэтому не выработал стального стержня в характере. Савельев это знал и поэтому не уважал Шерстнева. Матвей Григорьевич Савельев мог стать министром обороны и даже президентом, если бы от него это потребовалось. Но он человек боя и даже в возрасте 44 лет находится в прекрасной физической форме. В какой-то степени он очень похож с президентом. Вот только тот служил в ФСБ, а не в ФСО. И было это в 99 году. На данный момент только три человека знали, что когда произошла вся эта ситуация с вирусом, Президент лично назначил Савельева вторым руководящим лицом в стране, и двое из этих лиц сейчас находятся в этой комнате, а третьим является президент. Но он временно отсутствует. Ситуация требует быстрых и верных решений, и кандидата лучше, чем Матвей Григорьевич Савельев, просто не найти. Увидев вошедшего Савельева, имеющий полное телосложение, Шерстнев вскочил с кресла, но Матвей тут же остановил его. «Да сиди ты, не дергайся», — сказал он, и, пройдя в середину комнаты, сел в кожаное кресло. «Спасибо, что любезно пригласил посетить твою персону», — Егор Афанасьевич уведомил. «Матвей, а как по-другому? Никто же не, не знает, что ты», — сказал министр, заикаясь. «Шерстнев, не напрягайся!» – перебил Савельев, замечая, как выступил под на лбу министра. «Не пугать тебя пришел! Кстати, почему ты меня боишься? С таким характером вообще непонятно, как ты стал министром обороны. Хотя ладно, проехали. Меня интересует другая информация. Как продвигаются дела со связью? Когда Прометей будет работать на полную? Спутниковая связь и интернет – «Привязанные к функционалу Прометея полностью восстановлены. Все сделано буквально три часа назад», — выпалил Шерстнев с короговоркой. «Отлично. Значит, одну проблему решили. Теперь касательно аналитики и исследования происхождения вируса. Я просил создать аналитический центр и исследовательскую лабораторию в мое отсутствие. Как продвигаются дела?» Нам удалось запустить резервный объект на Северном Кавказе силами регионального спецназа ФСБ, вернее тем, что от этих сил осталось. Также на помощь спецназу пришли уцелевшие служащие погранвойск. Всеми командует подполковник Дорошенко. За пару дней удалось собрать подобие аналитического центра, состоящего из 10 человек. Также запустили в работу лабораторию для исследования вируса, но пока там работает только один человек». «Довольно неплохо», — сказал Матвей, пребывая в раздумьях. «Что по поводу остатков армии и флота? Скольким удалось выжить? В кратчайшие сроки мы должны создать хотя бы жалкое подобие армии для проведения зачистки территории и оказания помощи выжившим». «По приблизительным данным», По всей стране выжило около двух миллионов человек. Многие военные и гражданские организовали убежища. Теперь, когда связь восстановлена, мы получим больше информации. Нужно пару дней. Что касательно флота, ни один корабль не выходит на связь, но местоположение каждого известно. Меня интересует три – Кузнецов, Петр Великий и Колчак. Кузнецов в Мурманске, Петр Великий в Новороссийске – «А вот с Колчаком проблема!» — Шерстнев нервно достал сигарету и закурил. «Говори уже!» — громким голосом потребовал Савельев, от чего у министра чуть не выпала сигарета. «Колчак находится в Атлантическом океане и на полном ходу движется к берегам Португалии, которых он достигнет в течение двух дней. И ты молчал!» «Авианесущий крейсер адмирал флота Российской Федерации «Колчак» через два дня будет уничтожен?» «Шерстнев, ты не понимаешь? Там четыре атомных реактора. Флагман российского флота. Самый крупный корабль в мире. Срочно свяжись с аналитиками на Кавказе. Пусть продумает операцию по спасению корабля. Все дополнительные указания получишь позже по личному каналу связи». «Мы с ребятами через час вылетаем на Кавказ, чтобы к нашему прилету было все готово. Ты понял меня?» «Матвей Григорьевич, все будет сделано», — ответил Шерстнев с явным облегчением. Обсудив оставшиеся вопросы с министром, Савельев вышел из кабинета и направился к парням. Разговор с Шерстневым был неприятен. Скользкий и лживый министр не должен быть живым. Но раз президент сказал, то Матвею придется слушаться. Убивать человека чисто из личной неприязни он точно не станет. Игнат Шухов. Нам принесли еду, и мы дружно приступили к трапезе. Обещанная сауна должна быть готова через 15 минут, и все ждут ее с предвкушением. Даже Чарли Тейлор. «Приятного аппетита!» — сказал Матвей, войдя в комнату и присоединяясь к столу. В ответ прозвучало дружное спасибо. «Что-то случилось?» — спросил я, заметив, что Савельев почти не ест, о чем-то усердно думая. «Возникла ситуация, которая требует немедленного вмешательства», — ответил он, ковыряясь вилкой в салате. «Нужно один кораблик от уничтожения спасти, адмирал Колчак который». «Вот это да!» — воскликнул Марченко, присвистнув. «И когда вылетаем, чем быстрее, тем лучше!» — ответил Матвей. «Товарищ полковник, а как же сауна?» — тут же спросил Марченко с умоляющей физиономией. «Хорошо, по-быстрому в сауну, а потом вылетаем», — согласился Матвей. И, повернувшись ко мне, спросил. «Игнат, ты с нами?» «С вами!» — спокойно ответил я. «Но это в последний раз, а потом обратно в Златоуст». «Ну вот и отлично!» — обрадовался Матвей и громко хлопнул в ладоши. «А теперь все в сауну!» После посещения сауны и бассейна мы начали собираться к вылету на Северный Кавказ. Инструктажа не было, так как его должны были провести там же, по прилету. Двадцать минут, и группа была у конвертоплана, который вызвался пилотировать Чарли Тейлор. Он так и не смирился с названием «Конвертоплан» и по привычке называл его «вертолетом». Никто не возражал. Даже для меня это название более удобно. Перед самым вылетом Савельев вручил мне и Тейлору планшетные компьютеры «Прометей» самой последней версии и уведомил всех членов группы о полностью восстановленных спутниковой связи и интернете. Вооружение взяли по минимуму. Каждому по пистолету с парой запасных магазинов и два ПП «Витязь». Полковник ФСБ Егор Афанасьевич напрочь отказался давать больше оружия, сославшись на его постоянный недостаток. Но при этом забрал старое. Хитрый и скользкий тип. Он нравится мне все меньше и меньше. Даже в ФСБ есть крысы. Я хотел воспротивиться, но Матвей остановил меня, намекнув на то, что два крупнокалиберных пулемета, установленных на вертолете, и одна 30-миллиметровая пушка — вооружение неплохое. «Долетим до Кавказа и получим любую экипировку, какую захотим», — сказал он. Когда вертолет поднялся в воздух, я активировал новенький планшет и попытался настроить его под свои параметры. Устройство показала частичную потерю сигнала, несколько попыток не принесли результата. Матвея по такому пустяку тревожить не стал, решив попробовать настроить чуть позже. Предстоит пять часов полета, и это время нужно как-то скоротать. Марченко начал травить анекдоты, которых он знает бесконечное множество, и время побежало быстрее.